Глава 41. Опираясь на плечо Позаира, Сути шагнул на судно, которое возвращало их в Мемфис. нефред с удовлетворением следила за поправкой их друга. Пантера восхищалась своим героем и мечтала о великой реке, которая будет ей принадлежать. С севера на юг и с юга на север они будут передвигаться на огромном судне, наполненном золотом, и будут раздавать его городам и селениям, расположенным вдоль берегов поскольку невозможно завоевать царство силой, почему бы не использовать дары. В тот день, когда будут исчерпаны месторождения исчезнувшего города, весь народ восславит имена Пантеры и Сути. Вытянувшись на палубе, Пантера доверила свое медное тело обжигающим ласкам летнего солнца. Нефред снова перевязала Сути и спросила, «Рана затягивается, как ты себя чувствуешь?» «К бою еще не готов, но уже держусь на ногах». «Могу ли я попросить тебя отдохнуть? Иначе рано не скоро заживет». Сути растянулся на циновке под навесом. Его силы восстанавливались благодаря сну. Нефред глядела на величественный Нил. Пазаир подошел сзади и обнял ее. «Ты считаешь, что паводок наступит раньше?» «Вода поднимается. Но ее цвет меняется довольно медленно». Возможно, мы выиграем несколько дней передышки. Как только в небе засияет звезда Сатис, Исида прольет свои слезы, и тогда воскрешающая сила оживит реку, пришедшую из нового мира, как и всегда смерть будет побеждена, но Египет наших отцов исчезнет. Каждую ночь я взываю к душе нашего ушедшего учителя. Я уверена, что она недалеко от нас». — Нас ждет скорый крах нефлет. Мне не удалось найти ни убийцу, ни завещание богов. К ним подошел кем. — Извините, что беспокою, но мне хотелось бы просить вас, визирь, об одном повышении. Позаир удивился. — Как вы, кем, занимаетесь продвижениями по службе? — Сторожевой павиан, убийца, этого заслуживает. — Мне следовало самому подумать об этом раньше. — А? Без его участия я бы давно уже был на Западном берегу. Он не только спас вам жизнь, но еще и предоставил нам возможность улечить поглотителя теней. Разве этот подвиг не стоит звания офицера с повышением содержания? Что это за возможность? Кем? Дайте убийце довести дело до конца, а я буду ему в этом помогать. Кого вы подозреваете? Мне осталось осуществить несколько проверок чтобы узнать имя виновного, но уверяю вас, что он от нас не уйдет. Сколько времени займут ваши поиски? В лучшем случае сутки, в худшем — неделю. Как только убийца почует его, он его возьмет. Вы арестуете его, чтобы потом предать его суду. Поглотитель теней совершил много убийств. Если вы не убедите Павиана поберечь его... Я буду вынужден освободить его от этого расследования. Поглотитель теней пытался его уничтожить, выставив против него другую обезьяну. Как он может об этом забыть? Будет несправедливо помешать убийце сделать свое дело. Нам необходимо выяснить, несет ли поглотитель теней ответственность за смерть Беронира и кому он служит. Вы это узнаете. Но больше я ничего не могу обещать. Если убийца взял след... Его ничто не остановит. Будьте очень осторожны, и вы кем, и ваш павиан. Белтран переступил порог своего владения, но никто не вышел ему навстречу. Раздосадованный он позвал управляющего, но откликнулся почему-то только садовник. — А где управляющий? — Он уехал с двумя служанками и вашими детьми. — Ты пьян? — несколько Именно так и есть, я вас уверяю. Белтран в гневе вошел в дом и столкнулся со служанкой Силкет. «Где мои дети?» «Уехали в ваш дом в Дельте». «Почему указу?» «Вашей жены». «Где она?» «В своей комнате, но...» «Говорите!» «Она совсем подавлена?» «После возвращения из Перрамсеса она плачет, не переставая». Широкими шагами Белтран пересек обширное помещение дома и ворвался наполовину половину своей супруги. Та рыдала, свернувшись калачиком. «Ты все еще больна?» Он встряхнул ее, но Силкет никак не отреагировала Почему ты отослала детей в деревню? — Ответь! — Белтран дернул ее за руки, вынуждая сесть. — Отвечай, я приказываю. — Им грозит опасность. — Ты бредишь. — И мне. Мне тоже грозит опасность. — Что произошло? Рыдая, Силкет рассказала про свою встречу с царицей матерью. — Эта женщина — чудовище! Она меня уничтожила! Белтран отнесся к рассказу жены очень серьезно и даже заставил ее повторить все обвинения, которые предъявила Туя. — Приди в себя, дорогая. — Она заманила меня в ловушку. — Успокойся. Совсем скоро у нее не будет никакой власти. — Ты не понял? Меня больше не примут во дворце. Каждый мой жест будет осмеян. Мое поведение подвергнется критике. Любое побуждение будет смешано с грязью. Кто сможет противостоять такой травле? — Успокойся. Как я могу успокоиться, если Туя уничтожила мою репутацию? Силкет одолел неистовый гнев, она стала выкрикивать бессвязные фразы, в которых упоминались толкователь снов, поглотитель теней, ее дети, недоступный ей трон и непереносимые боли в желудке. Белтран в задумчивости вышел от нее. Царица-мать обладала здравым умом. Силкет из-за помрачения рассудка никогда не сможет принадлежать египетскому двору. Пантера предавалась мечтам. Путешествие по Нилу в полной безопасности рядом с визирем и нефред погрузило ее в непривычную безмятежность. Не признаваясь в этом сути, она почему-то мечтала о просторном доме, окруженном садом. Жажда завоевания куда-то испарилась, присутствие нефреда Успокоила огонь, пожиравшая ее с того момента, как ей пришлось бороться за свое существование. Пантера открывала для себя нежность, которую раньше презирала, как болезнь слабаков. Египет, эта ненавистная земля, становилась ее тихой гаванью. «Мне нужно с вами поговорить», — обратилась она к визирю. Позаир составлял охранительный указ, — в котором для каждой провинции перечислялись животные, которых нельзя было убивать и употреблять в пищу. Я вас слушаю. Пойдемте на корму. Мне нравится созерцать нил. Облокотившись на перила, похожие на зачарованных путешественников, визирь и левийка тихо переговаривались. По берегу шли ослики, нагруженные зерном, на которых покрикивали дети. В деревнях в тени пальм женщины занимались приготовлением пива, В полях крестьяне заканчивали молодьбу. Все ждали паводка. — Я отдаю вам мое золото, визирь Египта. Вы и сути вместе нашли заброшенный город. Золото принадлежит вам. Приберегите эти богатства для богов. Они смогут найти им лучшие применения чем смертные. Только позвольте мне жить здесь и забыть прошлое. Я должен сказать вам правду. Через месяц эта страна сменит свою душу. Она переживет такие потрясения, что вы ее не узнаете. Месяц душевного спокойствия — это очень много. Моих друзей будут преследовать. Их заключат под стражу, может, даже казнят. Если вы мне поможете, вас ждет та же участь. Я не меняю решений. — гордо заявила красавица. — Возьмите золото, чтобы избежать войны с Азией. И она снова с наслаждением вытянулась под обжигающим солнцем. Сути встал рядом с Пазаиром. — Я уже хожу и шевелю левой рукой, — сказал он. — Немного больно, но терпеть можно. Твоя жена — волшебница. Пантера — еще одна волшебница. Настоящая ведьма! Доказательство тому. Я так и не смог освободиться от ее чар. Она отдает ваше золото Египту, чтобы избежать конфликта с азиатами. Я вынужден подчиниться. Она хочет быть счастливой вместе с тобой. Мне кажется, Египет покорил ее. Какое ужасное будущее! Наверное, мне потребуется истребить отряд ливийцев, чтобы вернуть ей бодрость духа. Ну давай сейчас поговорим о тебе. Ты знаешь правду. Только ее частью. Но я вынужден прийти к заключению, что ты тонешь в своем главном недостатке уважение к другим. Это закон истины. Вздор! Ты на войне, Пазаир. Ты берешь на себя слишком много ударов, не отвечая. Еще неделя, и благодаря Нефред я снова перейду в наступление. Не сойдешь ли ты с пути закона? Когда военные действия уже объявлены, нужно проложить свой собственный путь, иначе попадешь в засаду. Белтран... Не отличается от других врагов. — Нет сути. У него есть оружие, против которого не можем ничего сделать ни ты, ни я. — Какое? — Я обязан хранить молчание. Я дал слово фараону. — Тебе остается слишком мало времени для действия. С началом паводка Рамсес отречется. Его восстановление будет уже невозможно. Твое поведение становится пагубным. До настоящего момента ты, безусловно, был прав, не признавая ни тех, ни других. Сейчас собери всех, кому ты доверяешь. Откроем силу этого оружия и истинные причины недееспособности Рамсеса. Вместе мы отразим удар. Я должен посоветоваться с фараоном. Только он может позволить мне ответить на твое предложение. Вы высадитесь в Мемфисе, а я продолжу путь до Перрамсеса. Нефред положила лотосы, васильки и лилии на жертвенник небольшого храма, открытого для живущих в этом мире. Здесь она могла общаться с душой Беронира, чье тело покоилось в саркофаге в недрах матери земли. Через прорезь в стене гробницы она созерцала статую убитого учителя. Темнота ей показалась не такой глубокой, как обычно. Нефред почувствовал, что проницательный взгляд Беронира остановился на ней. Это были уже глаза не умершего, но живущего, вернувшегося из иного мира, чтобы передать ей послание находящегося по ту сторону человеческих слов и мыслей. Она была потрясена и постаралась избавиться от всего ненужного с тем, чтобы принять в свое сердце неизреченную истину. И Беронир заговорил с ней. Как и когда-то, своим суровым, хорошо поставленным голосом он напомнил о свете, которым питаются праведники, описал красоту их царства, где мысль парила среди звезд. Когда голос Беранира затих, молодая женщина поняла, что он указал дорогу, по которой должен двигаться визирь. Победа зла не была неизбежна. Выходя из необъятного края погребений в Саккаре, Нефред столкнулась с бальзамировщиком Джуи. Бледный, с длинными тонкими руками и ногами, он шел в свою мастерскую. — Я занимался погребением Беронира, как вы и хотели. — Спасибо, Джуи. — Вы кажетесь очень взволнованный Это ничего. — Не хотите ли воды? — Нет, мне нужно быть в лечебнице. До скорой встречи. Усталым шагом бальзамировщик побрел под неумолимым солнцем, в направлении дома со множеством маленьких окошек. Около стен выстроилось множество саркофагов самого разного качества. Мастерская располагалась в уединении, вдали виднелись пирамиды и гробницы, каменистый холм заслонял зелень на окраине пустыни. Джуи толкнул дверь, открывшуюся со скрипом, надел фартук из козьей кожи, покрытый коричневатыми пятнами, осмотрел потухшим взором только что доставленный ему труп. За бальзамировку этого тела ему заплатили по второй категории, что требовало использования умощений и мазей. Уставший бальзамировщик вооружился железным крюком, с помощью которого извлекал через ноздри мозг умершего. Обсидиановый нож упал к его ногам. — Ты потерял это в каптосе. Очень медленно Джуи обернулся. На пороге мастерской стоял начальник стражи Кем. — Вы ошибаетесь. Этим ножом ты надрезаешь тела трупов. — Я не единственный бальзамировщик в Египте. Зато единственный, кто много путешествовал в последние месяцы. — Это не запрещено. Каждый раз... Когда ты покидаешь свой пост, ты должен докладывать об этом. Твои передвижения совпали с перемещениями визиря, которого ты неоднократно пытался устранить. У меня настолько трудное ремесло, что мне просто необходим воздух. С твоим ремеслом живут на отшибе и совсем не покидают место работы. К тому же никто из твоих родственников не живет в Фивах. Там очень красивые места». У меня есть такое же право передвигаться, как и у любого другого. Ты хорошо разбираешься в ядах. Откуда вы знаете? Я ознакомился с твоим послужным списком. До того, как стать бальзамировщиком, ты работал помощником в лечебнице. А разве закон запрещает менять занятия? Ты также великолепно владеешь бумерангом. Ведь твоим первым ремеслом была ловля птиц. Это можно рассматривать как преступление? Все указывает на то, что именно ты — поглотитель теней, пытавшийся убить визиря Пазаира, клевета. Формальное доказательство — этот дорогой нож из обсидиана. Он имеет отметку бальзамировщиков и номер, совпадающий с твоей мастерской в Сакаре. Ты не должен был его терять, Джуи. Тебя подвела любовь к своему ремеслу, любовь к смерти, Суд не посчитает эту улику достаточной. Ты хорошо знаешь, что нет. И последнее подтверждение спрятано здесь, я уверен. Вы хотите произвести обыск? Да. Я протестую. Я невиновен. Чего ж ты боишься? Это мое владение. Никто не смеет входить сюда без моего разрешения. Я начальник стражи. Я могу. Только перед тем, как показать мне подвал... — Положи свой железный крюк. Мне не нравится твое оружие. Бальзамировщик послушался. — Иди вперед. Джуи ступил на истертые и скользкие ступеньки лестницы. Два постоянно горящих факела освещали огромный погреб, где стояли один на другом саркофаги. В глубине находилось штук 20 сосудов, в которые складывались внутренние органы умерших. — Открой их! — потребовал кем. Это будет святотатством. Я беру его на себя. Нубиец снял крышки в виде головы павиана, головы собаки, головы сокола. В сосудах находились только в внутренности. В четвертом с крышкой в виде головы человека оказался огромный слиток золота. Кем продолжил поиски и нашел еще три таких же. «Цена за твои убийства» со скрещенными на груди руками, Джуи казался почти безразличным. «Сколько ты хочешь кем? Сколько ты мне предлагаешь?» «Если ты пришел без павиана и без визиря, то это за тем, чтобы продать свое молчание. Тебе хватит половины моей прибыли? Надо еще удовлетворить мое любопытство. Кто тебе заплатил? Белтран и его сообщники. Вы с визирем переманили на свою сторону почти всех, Только он и его жена Силкет продолжают бороться с вами. Красивая дрянь, можешь мне верить. Это она передавала мне все приказания, когда я должен был устранить ненужного свидетеля. Ты убил мудреца Беронира. Я веду список моих достижений, чтобы вспоминать о них в старости. Беронир не входит в число моих жертв. Я бы не отступил, может быть уверен, но меня об этом не просили». Кто виновен в его смерти? Не имея представления. Мне наплевать на это. Твой поступок хорош, Кем. Я другого от тебя и не ждал. Я знал, что если ты меня вычислишь, ты не предупредишь визиря, а придешь требовать свою долю. Оставишь ли ты в покое Пазаира? Он будет моим единственным провалом. Если ты мне подашь руку помощи... Но убийц прикинул на руке вес слитков. Они восхитительны. Жизнь коротка. Надо уметь ею воспользоваться. Ты совершил две ошибки, Джуи. Поговорим лучше о будущем. Первое. Ты посчитал мне неправильную цену. Ты хочешь все? Мне не хватит и горы золота. Ты смеешься? Второе. Ты поверил, что убийца забудет что ты выставил против него соперника, готового разорвать его на кусочки. Другие, возможно, испытали бы к тебе сочувствие, но я лишь неотесанный раб, а он — обидчивая и злопамятная обезьяна. Убийца мой друг, он мог умереть из-за тебя, но когда он требует мести, я должен его послушаться. Благодаря ему тебе не придется больше поглощать тени». У подножия лестницы появился павиан. Никогда кем не видел его настолько разъяренным. Налившиеся кровью глаза, ощетинившаяся шерсть, обнажившиеся клыки, он издал рык, леденящий кровь. Не оставалось никакого сомнения в виновности джи Поглотитель теней отступил, убийца ринулся на него.